Глава 13. Прошло полгода с момента окончания моего противостояния с еврейской мафией. Я сейчас собираюсь в поездку, прохаживался вдоль выстроенной как по линейке военной техники и любовался хищной красотой собранных здесь изделий, подготовленных для переправки в Союз и вспоминал все случившееся за прошедшее время. Разговоры, что с Абрамом Лазаревичем, что с патриархами еврейских семей, получились очень непростыми. Те еще кадры собрались в нашем учебном центре. Хищники, привыкшие драться до конца, невзирая на препятствия. Тяжело было с ними совладать. Да и слово это «совладать» не подходит. Скорее, находить общий язык. Абрам Лазаревич хоть и болел душой за Советский Союз, но при этом не меньше переживал за своих соплеменников тоже. Похоже, патриархи донесли до него всю пагубность ситуации, в которую угодили сами и утащили свой народ». Нет, Абрам Лазаревич не стал на меня как-либо давить пытаться что-то мне приказывать. Понимал, что это по большому счету бесполезно. Он просто попросил не горячиться и постараться решить возникшие вопросы таким образом, чтобы по возможности избежать большой крови. Впервые я его видел таким потерянным, я бы сказал, не понимающим каким образом разбираться в сложившейся ситуации. Разговор с патриархами, как я уже говорил, получился очень непростым. Эти скунсы привыкли все решать при помощи денег и со старта предложили назвать цену за возврат похищенных документов. Я смотрел на них и офигевал от подобного подхода к делу. Нет, я понимаю, что в глазах выгляжу пацаном, которому просто повезло. На самом деле так оно и есть. Но, блин, почему они думают, что я настолько дурной, что поведусь на какие-то там деньги и поверю простым словам людей, у которых за душой не осталось ничего святого? Не стал я в разговоре сдерживаться спокойно разложил им по полочкам, как я сам вижу сложившуюся ситуацию. Обозначил, что возникшие вопросы с помощью денег не решить, да и решать им их придется не только со мной. Я еще не настолько выжил из ума, чтобы противостоять этой силе в одиночку. В общем, во время этого разговора было все, начиная от хвалебных речей патриархов мой адрес, до угроз от них же, и даже попыток уговорить меня с ними породниться через брак с кем-нибудь из подходящих по возрасту внучек, дочек или правнучек из их семей и таким образом вступить в клуб избранных. Они пытались убедить меня, что попавшие ко мне в руки документы – это, конечно, неприятно, но не смертельно, и стоит им напрячь все свои возможности, они обязательно смогут выкрутиться. Возможно, это и так на самом деле, я не знаю. Но я точно знаю, как все, что они творят, скажется на будущем этого мира, поэтому и готов идти до конца, каким бы он ни был, чтобы не дать им возможности превратить этот мир в то, что когда-то видел своими глазами. Честно скажу, уже думал, что наш разговор добром не закончится, но помог случай, или скорее какой-то непонятной наитии, что ли. В процессе разговора я неожиданно даже для себя задал им вопрос, за что они обошлись так жестоко со своими соплеменниками, проживающими в Германии. Потом, после возникшей из-за этого вопроса продолжительной паузы, задал и еще один неудобный, как по мне, вопрос. Что с ними сделают даже их соплеменники, когда на фоне обнародованных документов о их делах по всему миру Возникнет еще и такое. Точно смогут устоять реально против всех. Интересно было наблюдать за сменой эмоций на их лицах. Проняло их и не слабо. Один из умудренных жизнью патриархов даже произнес досадой. Остался бы жив этот Рокфеллер-младший, сам бы его прибил. Да, мои ребята смогли в Штатах доделать начатые в полном объеме. Они не только сохранили от документы, но и помножили на ноль, как пресловутого Рокфеллера-младшего, так и стерли с отца земли колледж, в котором готовились агенты влияния. Но это ладно. Я, похоже, ткнув пальцем в небо, угодил самое что ни на есть яблочко. Только после этого моего вопроса разговор действительно перешел в конструктивное русло, и мы начали искать пути решения и выхода из сложившейся ситуации с наименьшими потерями для всех. Нет, касаемо меня ни о каких потерях и речи быть не может. Наоборот, я в итоге выхожу на совершенно иной уровень развития. А вот этим еврейским семьям придется платить за содеянное платить много. То, что их раскиданные по миру агенты будут уничтожены полностью и бесповоротно, даже не обсуждалось. Тут я занял однозначную позицию и двигаться не собирался. Не нужны на планете бесконечные войны. Совсем не нужны. На высказывание одного из евреев, что война двигатель прогресса, я указал пальцем в небо и произнес. «Вон там» космосе двигатель прогресса. Просто задумайтесь, сколько там неосвоенных ресурсов. Никакие войны не помогут так взлететь, как возможность добывать все необходимое в космосе. Войны, они наоборот, только отбрасывают человечество назад в своем развитии. С вашими накопленными за протяжении веков средствами и имеющимися возможностями, можно так подстегнуть науку, что уже через несколько десятков лет можно будет разговаривать о полетах к другим планетам. И кто знает, может придет то время, когда людей, проживающих на Земле, просто не будет хватать, чтобы заселить новые миры. Итогом этих переговоров стали предварительные договоренности о том, что мы с ними уже серьезно поговорим в присутствии некоторых дополнительных переговорщиков через определенное время, но только при выполнении ими некоторых обязательных условий. Первое – это то, что они даже пытаться не будут как-то противодействовать уничтожению их агентуры, раскиданной по всему миру. Второе, они вытаскивают из Германии своих соплеменников, не давая фашистам устроить геноцид, как это было в моем мире. Тоже ведь уроды угробить сотни тысяч своих соплеменников только для того, чтобы убрать конкурентов и избавиться от давней вражды между семьями. Шакалы, по-другому не скажешь. И самое главное, что мне с этими шакалами приходится сидеть и вести переговоры. Противно, но и поделать ничего нельзя, приходится терпеть. Третье, это момент большой войны которые теперь избежать не получится. Слишком уж далеко все зашло в германии Но есть большая надежда, что здесь эта война не перерастет в мировую. Тут немцам больше не дадут на съедение Челословакию с Польшей и Францией. Сейчас договорились действовать по принципу паровозов с чайниками. Нацизм в Германии придется искоренить силой оружия. По-другому теперь этот вопрос не решить. Но можно ведь это сделать уже сейчас, не давая возможности набрать этой стране действительно значительную силу. Четвертый вопрос, который тоже удалось решить, это прекращение давления на Союз всевозможными санкциями и активное участие еврейским капиталом в индустриализации страны. Нет, речь о постройке всяких нужных для войны заводов не идет. Тут я и сам неплохо справляюсь. Евреи начнут строить множество предприятий, необходимых для улучшения быта населения. Все необходимое для скорейшей электрификации страны, добычи и переработки полезных ископаемых типа нефти и газа, постройка дорог, Как автомобильных, так и железных. Да много чего на самом деле. Для страны, занимающей одну восьмую часть суши планеты, дофига чего нужно строить. Что касается плюшек для меня лично, я не стал требовать чего-нибудь сверхъестественного. Договорились, что в США для моего бизнеса теперь вступает в силу режим максимального благоприятствования, и Аргентина превращается в зону только моих интересов, и ничьих больше. Да и все. Кстати, по Аргентине. Евреи пообещали самостоятельно решить вопрос с Англией, у которой немалое притязания на эту страну. Рисковал ли я, договариваясь по подобным с евреями и тем самым давая им время на решение возникших у них проблем? Да, и сильно. Притом я это понимал прекрасно, точно так же, как понимали это и они тоже. Более того, здесь сложилась ситуация, когда все шло по принципу «я знаю, что ты знаешь». На самом деле, как только будут уничтожены их агенты влияния, и они вывезут из Германии своих соплеменников, рычаги давления на них пропадут. Не совсем, конечно, но они уже смогут без проблем открыть на меня охоту. Как уже сказал, я прекрасно понимаю, какими могут быть последствия, но при этом сознательно иду на этот риск. Просто не готов я пустить под нож, если не весь их народ целиком, то большую его часть точно. Один из патриархов не удержался и задал вопрос на эту тему. «Почему ты так поступаешь? Ведь сейчас у тебя есть возможность нас уничтожить. По прошествии времени ты лишишься подобной возможности. Так почему?» Ответил я ему честно, насколько мог. «Потому что не готов уничтожать целый народ. Да и не нужно мне этого. Достаточно того, что теперь не случится того, что было вами запланировано. А значит, и мир получит шанс на жизнь. Я ведь точно знаю, что было бы, если бы у меня не получилось мешаться. От пафоса у меня аж скулы сводило». Но сейчас именно так надо было говорить, что я и делал. Когда сказал о том, что точно знаю, как все могло быть дальше, евреи как-то синхронно переглянулись, а потом задумались. Я не стал спрашивать, что означает это их переглядывание и задумчивость. Собственно, как и они тоже не стали выяснять, откуда мне было знать, как и что будет происходить в будущем. Нет, конечно же, я не собираюсь пускать все на самотек и дальше жить ни о чем не думая. Придется мне теперь жить, как к какому-нибудь вожняку в окружении серьезной охраны, из-за чего и на воле особо не побегаешь. Но, как по мне, оно того стоит. Все-таки появляется шансы немалой избежать страшной войны на уничтожение. Понятно, что просто не будет, ведь сейчас совсем непонятно, как себя в итоге со временем поведет руководство Советского Союза. Имею в виду то, что в нашей стране будет разогнана экономика, и это самое руководство почувствует за спиной силу. Опять же, если удастся поднять уровень жизни в стране, как запланировано, как на это посмотрят руководители уже капиталистических стран. Ведь для них это будет, как серпом по известному месту. В общем, наверняка какие-нибудь потрясения впереди еще будут. Но это уже будет не в моих силах их нивелировать. Послезнания у меня уже не будет. Да и возможностей, подобных нынешним, тоже. Только и остается надеяться, что хуже уж точно не будет. После этих очень для меня тяжелых переговоров пришлось, как говорится, не отходя от кассы, дополнительно вести беседу с Абрамом Лазаревичем. Собственно, он присутствовал на этих переговорах и в курсе всех договоренностей. Что удивило, он в принципе ни разу не вмешался в этот переговорный процесс, хоть я иногда и замечал его желание вставить свои пять копеек. Железной выдержки человек, что тут еще скажешь? Наша с ним беседа наедине началась с его короткой благодарности. Он просто произнес. «Спасибо, Саша», — секунду подумал и добавил. «Поверь, я не забуду, что ты сегодня сделал». И некоторые другие люди тоже узнают, как все могло обернуться для нашего народа. Я не стал уточнять про этих других людей. Как-то вымотался, да и надоело это эпопея до чертиков. Просто передал ему копии дел агентов, работающих у нас в стране, и произнес. «Думаю, вам край, надо ехать домой и наводить там порядок». «Как вы будете это делать? Ваши дела? Надеюсь, без перебора. Там ведь уже наверняка целое националистическое подполье создано. Не просто будет». Тот только хмыкнул, прищурился и произнес «Не переживай, справимся». «А кого ты имел в виду, когда говорил о встрече после выполнения этих...» Он кивнул в сторону выхода. «Своих обязательств?» Сложный вопрос он на самом деле задал. Я, когда обозначал все условия, действовал больше по наитию. Думал тогда, что к будущим переговорам обязательно надо привлечь руководство Союза. Сейчас, когда чуть отошел от напряжения, почему-то кажется мне, что этого будет мало». И надо бы привлечь к этому делу и другие организованные силы. А вот какие, тут надо подумать и очень хорошо подумать. Ведь, по сути, на этих будущих переговорах будет решаться судьба этого мира. Как бы странно это ни звучало, а, наверное, именно так и будет. раз так, значит, участвовать в этом должны никак не две силы. Маловато их будет для решения подобного вопроса. Абраму Лазаревичу ответил правду. Решил, что не стоит юлить и что-то придумывать на ходу. Лишнее это. И вообще, по-хорошему, надо, чтобы над этим вопросом думали все заинтересованные стороны. Они взваливали все, что не попадя на мои плечи. Не вывезу я все в одно лицо, маленький еще. После того, как все эти гости разъехались, я, наконец, вздохнул поспокойнее и вновь окунулся в учебный процесс. Как оно все будет в дальнейшем, сказать трудно, поэтому пока мне остается только сопеть в две дырки и продолжать уже начатое. Будут происходить какие-то изменения, буду и планы свои корректировать пока все пусть идет по накатанной. А изменения в мире начались, и чем дальше, тем они были значительней. Понятно, что наблюдал я за этим как бы со стороны, главным образом узнавая об этих изменениях из прессы и благодаря разговорам с Пьером, который, как всегда, был очень информированным. Но на самом деле, кое-какие вещи узнавал не только из вышеупомянутых источников. Время от времени ко мне приезжал специально для этого предназначенный представитель еврейских семей и рассказывал о тех или других событиях, происходящих в мире. Так объединение Германии с Австрией, так называемого «аншлюса», избежать не получится. Германии не станут в этом мешать, но только если к моменту объединения это освободит и предоставит возможность покинуть страну всему еврейскому населению, находящемуся на ее территории. По-другому этот вопрос было не решить, и меня поспешили об этом уведомить, чтобы я не подумал, будто евреи нарушают достигнутые договоренности. Очень значимым изменением в истории мира стало то, что в войну в Испании вмешалось сразу несколько ведущих стран мира. Англия, Франция и даже США начали активно поддерживать республиканское правительство в пику немцам и итальянцам. Теперь ни о какой блокировке побережья Испании речи не шло, и в страну полноводной рекой попало как вооружение, так и целые толпы военных, означенных стран, под видом наемников. Естественно, что это не могло не сказаться на ходе этой войны. И рубка там сейчас идет довольно серьезная. Если Италия, глядя на происходящее, сбавила обороты и начала потихоньку уменьшать свое участие в поддержке Франко, то Германия, наоборот, только наращивала эту самую поддержку. Все шло к тому, что именно там и начнется настоящее противостояние Германии с остальным миром. Да, именно так, с остальным миром. Возможности евреев поражали. Если говорить честно, они уже прибрали этот мир к рукам, иначе происходящее не понять. В Италии начались непонятные движения, и все там идет гражданской войне, если, конечно, Муссолини вдруг не подавится рыбьей косточкой. Турция почему-то внезапно очень выжелала стать нейтральной страной по типу Швейцарии. По сути, из пресловутой оси зла у дел остались объединенная германии с Австрией и до крайности милитаризованная Япония. Про балканские страны вообще речи не идет, там почему-то все дружно стали тявкать на набирающую силы Германию, подобно дворовым шавкам. Самое удивительное – это то, что Польша вдруг ни с того ни с сего перестала обрецать оружием в сторону Советского Союза, как делала это все последние годы. Нет, поляки, они и в Африке остаются поляками. Вредная нация. Но и их евреи сумели каким-то образом заткнуть. В целом, изменения, происходящие в мире, мне нравились. Я все это время, если не считать учебу, тоже не сидел без дела. Вернее, не сидели мои люди. Сам я по известной причине стал практически невыездным. К чему я это сказал? Просто бойцы, ездившие со мной в Штаты, когда я предложил им поработать немного в других странах на чистке, разнесенной евреями грязи, согласились потрудиться даже с радостью. Плюсом к ним над проблемой зачистки агентов влияния изъявили желание поработать и другие наши люди, которые с какой-то даже завистью слушали о приключениях в Штатах, побывавших там ребят. В целом по миру сейчас катаются чуть больше полутысячи наших бойцов и активно чистят планету отозначенной заразы. На самом деле, евреи предлагали решить вопрос самостоятельно, но тут я уперся. Хочется быть уверенным на все 100 что дело будет сделано, а не отложено на потом. Нет у меня доверия к этой братьи, поэтому и решил сделать все самостоятельно. В Союзе, как ни странно, тоже начались нехилые изменения, и я сейчас говорю не про пресловутых агентов влияния. С Советским Союзом в одночасье захотели дружить множество стран, вернее, деловые круги этих стран. Туда валом повалили разнообразные бизнесмены разных мастей со множеством предложений и проектов постройки предприятий, призванных вывести жизнь населения на совершенно другой уровень. Естественно, что это стало возможно после смены курса правительства этих стран в сторону улучшения отношений с Союзом. Если говорить кратко, Сталин решил воспользоваться этим по полной программе. Он смог протолкнуть решение допустить на территорию страны иностранный капитал, Но только при условии принятых в Союзе законов в отношении взаимодействия работодателей с рабочими. Честно сказать, я сомневался, что на таких условиях, как есть сейчас в Союзе, бизнесмены действительно захотят туда зайти. Как оказалось, я ошибся, и это не слабо радует. Да, таких доходов, как в своих странах, эти предприниматели в Союзе не получат в любом случае. Но туда их привлекает даже невозможность получения сверхприбыли а незыблемая стабильность, возможная благодаря имеющейся в стране плановой экономике и огромный неосвоенный рынок сбыта. На самом деле там все сложно и заморочено, но главное, что капитал пошел в страну широким потоком. При этом по условиям, разработанным специально для иностранцев, 60% продукции, выпускаемых предприятием на территории Союза, должно продаваться именно в стране. Вывозить они могут не больше 40% изготовленного. Оказывается, в Советском Союзе очень выгодно производить продукцию. В разы дешевле получается, чем в любой другой стране. Наверное, еще и потому, несмотря на конские налоги и действительно запредельные заработные платы, иностранцы все равно очень активничают в Союзе. Не знаю точно, почему так, но тенденции радует. В Испании из-за того, что туда хлынули военные и техника из близлежащих стран, пребывание наших людей там практически утратило всякий смысл. Им просто стало нечего там делать. Очень уж Ильяна французы с англичанами взялись за дело. Поэтому мы решили отозвать своих людей из этой страны. Даже за относительно короткое время пребывания там бойцы успели получить нехилый боевой опыт, да и отметились они там не слабо показав себя во всей красе. Отработали там на все стои наши спецы, отправленные с целью изучить опыт идущей там войны». Собственно, благодаря возвращению из Испании бойцов вместе со спецами и поступлению новой техники, разработанной и изготовленной согласно моим хотелкам, я и собираюсь отправиться в Союз. Просто недалек тот час, когда Германию начнут давить со всех сторон, и я очень хочу, чтобы наша страна несла в будущей войне как можно меньшие потери. Поэтому и хочу договориться с ответственными товарищами о создании в Союзе некоторых воинских частей, вооруженных поставленной моим концерном техникой, и обучении этих формирований моими спецами по доработанной после пребывания в Испании тактики взаимодействия подразделений на поле боя. Если говорить честно, техника, которую я хочу предложить для вооружения и формирований, как любили говорить в мое время некоторые деятели, не имеет аналогов. А если серьезно, то это на самом деле так. Танки, напоминающие Т-64, вооруженные 100 миллиметровыми орудиями, самоходки с гаубицами 152 мм, подобие БМП-2, правда со спаренными 20 миллиметровыми пушками, способны вести огонь по воздушным целям тоже. БТР, напоминающий шестидесятки с крупнокалиберным М2. Это я перечислил только малую часть из того, что уже начали выпускать в товарных количествах. На подходе подобие привычных по прошлой жизни градов, шилок, автомобилей, оборудованных установками РЭП, да много чего еще на самом деле. Сам в шоке от того, что смог намутить за такое короткое время. Но это ладно. В свете изменений, затеянных благодаря относительно успешным переговорам с еврейскими семьями, мелочь, не стоящая внимания. Что действительно важно и заставляет меня изрядно нервничать, это будущий разговор с Кристиной, с которой планирую встретиться по дороге в Союз. Ведь обстоятельства теперь изменились, и в случае, если она все-таки решится связать свою жизнь со мной, ей предстоит попасть в золотую клетку. По-другому ведь предстоящую жизнь назвать сложно. Вот и переживаю, захочет ли она пойти на подобную жертву. Из-за этого и нервничаю. Вернее, просто место себе не нахожу, размышляя, чем подобный разговор может закончиться.